Глава шестьдесят вторая долго. Видно, все с ней было куда хуже, чем она показывала. Когда настал мой черед, я лишь отмахнулась от целителей. «Ну, Но хоть ноги подлечим», – неуверенно проворчал один из них. «Сами заживут. Они больше грязные, чем покалеченные». «Лестра, пусть глянут». Довольно резко скомандовала вьюгу. «Может быть, заражение». Уже мягче добавил он. Тяжело вздохнув, я села. Целители быстро сняли боль и убрались отсюда подальше. Вард Эллен из комнаты выходить не собирался. Упертым он оказался иным. Только вот Эдга на него вообще не смотрела. Она делала вид, что его просто не существует. Свернувшись клубочком на кровати, девушка блаженно закрыла глаза. «Не засыпай, еще помыться нужно», – скомандовал ей безликий. «У тебя голова есть, Вард?» – рявкнул в йогу. «Ты не видишь ее состояние». Или боишься, что испачкает твои простынки? Какая ей сейчас баня? Она там просто свалится без чувств и расшибется. Пусть спит. А все остальное потом. Безлики поджал губы. Кажется, он хотел как лучше, а вышло не очень. Эдга уже нас не слышала. Она просто отключилась. Спит? Тихо спросила я. Герши он молча подошел к рыженькой и коснулся тыльной стороной ладони ее лба. Да. Он осторожно обвел пальцем чуть затянувшуюся рану на ее щеке. «Один из бессонов сильный целитель. Он может это убрать?» Эллен, услышав слова брата, перевел взгляд на меня и прищурился. «А со шрамом? Уже не так и цена будет? Все с девочкой поинтересовалась я». «А со шрамом, Вартеса?» – холодно отозвался Шион. «Она будет считать себя недостаточно привлекательной. Для вас, женщин, внешность крайне важна». Эллон кивнул. Он явно что-то обдумывал. На его менящемся лице скользили эмоции. В отличие от своего ледяного брата, этот мужчина был импульсивен. Она сказала, Варт, что вы кореглазый брюнет. Мне было интересно реакция Безликого. Он меня не разочаровал. Хищно сверкнув глазами, мужчина расплылся в улыбке. Но при этом Варт ей не нужен. Попыталась я охладить его пыл. Но Эллен лишь махнул рукой. «Сейчас не нужен, а к вечеру сгодится», — самодовольно выдал он. «Так уверены в себе? Вот ведь высокомерные типы». «Более чем. Правда, признаю, опыт общения с женщинами у меня не так много». Вард пожал плечами. «Но ничего, найду подход и к этой крепости». «Что опыту нет, это заметно». Мне хотелось выбить его из равновесия и убедиться, что это истинная связь, а не очередная выгода. Как ни крути, а Эдга сияющая. Вдруг и у этого просто симпатия. «Да», – он кивнул, – оплошал где только можно. Но у меня будет время загладить свою вину и показать свои лучшие стороны. «А у вас они точно есть?» – не удержалась я. В юго стоявший рядом с кроватью, поднес ладонь ко рту. Я видела, что он смеется. Но при этом мой мужчина не мешал мне тихонько издеваться над безликими. «Вартеса, вы наверняка нас наслышаны, ведь вы ехали на праздник в наш клан». «Ну да», — я склонила голову на бок. «Страсть, как люблю веселье и хорошую еду. Но если бы знала, что Варда Рэньмо такие зануды, особо бы не спешила». Вард улыбнулся и задумчиво всмотрелся в спящую девушку. В комнате стало тихо. «Что с ней случилось?» Наконец задал он самый важный вопрос. Это ее тайны. С ответом я не спешила. Вьюга же вообще не встревал в наши разговоры, а только наблюдал. «Есть вещи, которые лучше сначала услышать от посторонних», – вмешался Гер. «Нам нужно знать, от чего ее беречь и какие углы сглаживать». «А что вы знаете о том, как я пропала?» Немного подумав, решила зайти издалека. «Мне было неприятно все прожитое вспоминать, и тем более не хотелось выставлять девушку в дурном свете». «Немного, Вортеса Лестра». Элан почесал затылок, подбирая слова. «К нам в княжество Ахрил прискакал гонец из Шархата. Он и сообщил, что выехали с обузом, и во время нападения какая-то сбрендившая баба угнала телегу». Я указала пальцем на спящую рыжуху. «Вот она и есть та самая». как вы выразились, сбрендившая баба. Но лучше ей не напоминайте об этом. За свои ошибки она заплатила дорого, даже слишком. Я бы сказала, Томан ей задолжал». Безлейки переглянулись. Видно, не то они рассчитывали услышать. «Что было с вами дальше?» По интонации голоса Гера было понятно, он привык командовать и допрашивать. Я поморщилась, но решила, что играть на нервах мужчин не самый подходящий момент. В чем-то они были правы. Кое-что им необходимо знать. Но я сомневалась. Не могла понять, как далеко мне можно заходить с откровениями. О чем лучше умолчать. Рыжуха много успела натворить. Она убила одну из пленниц. Я представляю, каково Эдги сейчас. Ведь она помнила об этом. Память тела никуда не деть. Она сражалась на арене. Буквально разорвала всех, кто был в ее клетке. А что было в тумане, и вовсе мне неведомо. Но я догадывалась, и там дров было наломано немало. Но вот стоит ли об этом рассказывать мужчинам? Наверное, нет. Нас захватили в плен и погнали в пещеры. Негромко пробормотала я. По пути Эдга глубоко оцарапала щеку, и туман ее забрал. Я запнулась, не зная, что говорить дальше. Ведь после этого происшествия было много чего. что девушке лучше позабыть, как страшный сон. Бросив взгляд на вьюгу, заметила, как он легонько качнул головой, словно прося быть сдержанной и малословной. Это окончательно убедило меня прикрыть свой рот. «Все, что вам нужно знать об этой девушке», наконец я подобрала нужные слова, «это что ее душа чистая, и она не бросила нас умирать. Все остальное касается только нас троих». По лицам безликих видела. Такой рассказ их не устроил. Они желали знать больше. «Ты, воин, сказал, что наранила тебя?» Герни унимался. «Было такое», — ровно произнес вьюга. «Но повторю слова своей женщины. Это наши дела». «И все же, что у вас там произошло?» Элон выглядел взбешенным. Не нравилось ему, что информацию утаивают. «Как ее душа вернулась в тело!» Как туман ее отпустил? Это был несложный вопрос. Я вернула, так же, как и себя несколько лет назад. Мы уже сказали вам. Эдга, нам не враг. Мужчины снова переглянулись. Эти два брата словно общались взглядами. Это показалось мне знакомым. Так вели себя Сай и Итан в нашей семье. Вы Не сдержала я любопытство. Да, близнецы. Гер улыбнулся. но через мгновение снова стал серьезным. «Если женщина пыталась убить, зачем возвращать ее к жизни? Что заставило вас проявить такую милость? Только ли тот факт, что у нее чистая душа? Или было что-то еще?» Его взгляд впился в мое плечо, на котором красовался покрасневший, воспалившийся укус. Мне стало немного не по себе. Этот же он оказался не дураком и быстро улавливал главное – В потоке слов.